Глава вторая Предрассветные улочки были еще темны, когда я свернула к обозначенной гостинице. Странно. Если принц-отступник здесь, сверховный, почему я так просто подошла? И где пресловутый черный дракон? Кажется, не про него чистой воды брехня. Собственно, как я и думала. Древности не воскресают, а черные пропали порядка двух веков назад. Однако все остальное вполне себе правда, и меня эта малость тревожила. Хотя нет, тревожило меня совсем другое, и у этого другого было вполне определенное имя. Однако все равно странно, почему они не выставили никакой защиты. Темные окна, тишина. Я подошла и взялась за ручку. Дверь спокойно открылась, издав легкий скрип, и даже тогда навстречу мне никто не вышел. Скользнула в гостиницу уже с четким пониманием меня ждут или даже по-другому, ждут именно меня. В противном случае я бы уловила хоть какой-то всплеск магии, но нет, и я никогда не боялась, и сейчас не испугалась. Понимание того, что те, кто находится в гостинице, прекрасно понимают, кто за ними придет, даже порадовало. Все решится сейчас и здесь. Скользнула взглядом по помещению. Надо же, даже лампы не горели. Только лунный свет, мертвенный и синеватый, освещал нутро гостиницы. Хотя это даже не гостиница, а постоялый двор. На первом этаже небольшая таверна с пятью столиками и узкой стойкой, за которой можно было видеть круглые бутылки вина. Я прошла, взяла одну и направилась к столику. Раскупорила, сделала большой глоток. Как-то лучше. Возникшую магию я ощутила сразу. Она прошла волной, захлопывая дверь и отрезая мне путь из таверны. Я сделала еще глоток. Вино было дешевым и кислым. Я продолжала сидеть, даже когда услышала скрип плавить за спиной. Просто сидела и пила прямо из горлышка. В моем сознании тускло проявился дракон. «Начинаем?» «Подожди», — отозвалась я. Он обреченно вздохнул. Связь между драконом и его наездницей вечно. Они могут не быть вместе, но чувствовать друг друга будут всегда. Вот и я ощущала, как он болезненно повернулся, встряхивая шеи, затянутой в цепи. Я не сидела, как он, в подземелье. На мне не было цепей, но я чувствовала себя так же, скованной и не имеющей возможности вырваться. Уже давно. Очень давно. «Ты даже не повернешься ко мне?» Прозвучавший за спиной до мурашек знакомый голос. «Принц-отступник. Мужчина моей жизни, которого я предала. Мужчина, которого так и не смогла ни забыть, ни заглушить свои чувства». «Дэй». Бутылка против моего желания все же дрогнула в руках. Я старалась быть спокойной, я держалась, и все же этот голос заставил меня сжаться внутри. Сколько раз я проговаривала с Дэем эту встречу, и каждый раз, даже в моих иллюзиях, он меня отвергал. Я знала, что так будет. Я все знала. «Ждал?» — спросила на выдохе и тут же запила вином. «Я знал, что придешь ты». Я отставила бутыль на стол, неторопливо поднялась и повернулась. Он стоял у первой ступени на второй этаж. Рука лежала на рукоятке клинка, все того же, эльфийского. Сколько я его помню, он всегда был с ним. Неизменно. Медленно скользнула взглядом по фигуре. Высшие силы. Как я мечтала снова пройтись по этому телу руками, ощущая подушечками пальцев каждый шрам, припадая к нему губами. Тело при виде него отозвалось тянущей болью. Я подняла взгляд и наткнулась на равнодушные синие глаза и холод пронзал мою и без того израненную душу. «Ну что же ты замерла?» — спросил он режущим, как сталь голосом. И я ощутила, как темные путы магии, прокравшись сзади, начали сковывать меня. «Ведьма, где-то позади была Верховная». «Пора», — тускло сказал дракон. «Нет», — уверенно приказала ему я. В бледном свете луны я успела заметить кривой шрам, рассекающий щеку Дея. Я помнила, как он его получил. Это я его ранила. В тот день, когда, чувствуя, как мое сердце разрывается, уводила за собой стаю золотых драконов, сильнейших на всем Веринааре. Неожиданно, не так ли? Ты ведь надеялась, что я умер? Резкость, с которой это было сказано, повторно резанула по незажившей ране в сердце. Да так, что та начала кровоточить сильнее, чем если бы он вонзил в нее клинок. Никогда не надеялась. Наоборот, молила всех богов, отвернувшихся от меня, чтобы он жил. Не ложилась спать, пока не узнавала все сводки о принце-отступнике. Да и шагнул ближе. Клинок крутанулся в его руке, и лезвие уперлось мне в горло. Я не сопротивлялась. «Пора!» Настойчиво повторил дракон. «Нет, Райш!» — шепнула я. «Что ты задумала?» Хмуро поинтересовался он. «Я сделаю все правильно». Вскинула голову. «Ты знала, что сюда приду я. Ты подготовился?» — проговорила хрипло. «Так что же ты медлишь? Убивай?» Да и смотрел на меня. Внимательно смотрел, без ненависти, но с презрением. «Нет, не так сразу». Я хотела увидеть твои глаза. хотела спросить, ну как он? Как тебе с ним? Его поцелуи также приятны? Я криво усмехнулась. Сердце на секунду остановилось и сделало отчаянный удар. Могла ли я что-то объяснить Дэю? Имела ли право так прямо смотреть в его глаза, стараясь сохранить спокойствие? Хотя, наверное, именно так я и выглядела. Спокойно. Ведь я уже все для себя решила. Я знаю, зачем сюда иду и для чего. «Сделай хоть что-нибудь, скажи хоть что-то в свое оправдание!» Прошипел Дэй, склоняясь к моему лицу. Я прикрыла глаза. Если убить наездника, дракон станет свободным, рухнут магические цепи, его сила начнет принадлежать только ему. Он уведет свою стаю, и его невозможно будет вернуть до тех пор, пока не появится новый наездник, способный подавить его волю или заполучить искреннюю дружбу и преданность. Я была из тех, кто подавил. Я знала, тот, кто сейчас стоял передо мной, должен был быть его истинным наездником. Я не позволила. Я глубоко вздохнула. «Ты правда хочешь это сделать?» Прошипел Райш. «Я должна была это сделать еще тогда. Я устала, и я больше ничего не могу изменить». «А хотела бы?» Со смешкой спросил дракон. Поздно. «А ведь все могло быть по-другому», — вздохнул он. «Но уже невозможно исправить выбор прошлого», — тихо ответила я. «А если бы было возможно, какой выбор ты бы сделала?» Я не ответила, открыла глаза и посмотрела на Дея. «Ты не сможешь меня убить». Ощутила, как его рука дрогнула. «Он и правда не сможет, как и не смог тогда». Я улыбнулась. «Я смогу!» И, перехватив его руку уверенным движением, перерезала себе горло, отправив последнее мысленное послание своему дракону. «Ты свободен!»